Например, восемь лет назад, когда меняли обои в малом абудуаре, в стене обнаружилась ниша с непристойными книжками. В прошлом году во враге, что у ограды парка Дезасар махнул куда-то влево, осыпалась земля и в склоне открылся подземный ход, который, очевидно, раньше вел к дому, но успел обвалиться. А позапрошлой осенью, Можете не продолжать. Все и так понятно, перебил его Холмс, энергично сжимая и разжимая пальцы, что всегда служило у него признаком предельного возбуждения. Бомба спрятана в тайнике, местонахождение которого не было известно вашей матери и тем более неизвестно вам. Да-да, именно это я и хотел. Где-то здесь действительно есть тайник, о котором я не знаю. Не спрашивайте, откуда секрет известен Люпену. Это меня поражает больше всего. Выходит, гнусный вор знакомый с домом лучше, чем его законный владелец. Помилуйте, сэр, не мог не заметить я. Несмотря на ваше уверение, В незыблемости честного слова шантажиста, по-моему, он просто берет вас на испуг. Скорее всего, никакого тайника не существует. «Существует!» — вскричал Дезессар. В этой наглой записке даже указан код, при помощи которого бомбу можно отыскать. Тут я решительно перестал что-либо понимать. А Холмс благодушно обронил. Думаю, Уотсон, нам пора наконец взглянуть на этот роковой документ. Хозяин брезгливо, словно жабу, взял с камина листок и протянул моему приятелю. Заглянув через плечо, я увидел, что записка начертана размашистым щегольским почерком на голубой бумаге с монограммой А.Л. Холмс пробежала текст взглядом, усмехнулся и прочитал еще раз, уже вслух, сходу переводя на английский. 30 декабря 1899 года. Владельцу имения Вогарни. Милостивый государь, Арсену Люпену угодно обложить вас налогом на богатство. Если с последним ударом часов старого века вы не передадите мне 1 миллион 750 тысяч франков, даю честное слово, что ваш замок взлетит на воздух совсем содержимым. Завтра вечером не позднее половины двенадцатого. Извольте уйти из дому или, если угодно, запритесь в кабинете, откуда вам запрещается выходить ранее наступления двадцатого века. Сумку с деньгами оставьте в столовой. Не вздумайте нарушить ни одно из этих условий. И упаси вас Боже обратиться в полицию. В этом случае механизм адской машины сработает раньше назначенного срока, и вся ответственность целиком ляжет на вас. Убийцей буду не я, а ваша алчность. Ну а чтобы вам было чем занять свои мысли? Вот вам маленькая шарада, в которой зашифровано место, где я спрятал заряд. 24b, 25b, 18n, 24b, 25b, 23b, 24b. Если отгадаете эту загадку и найдете тайник, ваше счастье можете оставить ваши деньги себе, ибо острота ума заслуживает награды. Часовой механизм отключается простым поворотом красной ручки влево. Итак, как говорят продавцы лотерейных билетов, играйте и выигрывайте. Затем примите уверение в моем глубочайшем почтении А.Л. Какая гнусность! Не сдержался я. Он играет с вами, как кошка с пойманной мышью. Вы... — Правильно сделали, сэр, что обратились к нам. — Холмс, дружище, вы должны непременно разгадать загадку. Надо оставить пройдоху с носом. — На это теперь все мое упитие пролепетало Дезессар, очевидно желая сказать «упование». Он глядел на сыщика со страхом и надеждой. Холмс сосредоточенно нахмурился Три вопроса, сударь. Первый: почему именно миллиона семьсот пятьдесят тысяч? Обычно вымогатели предпочитают круглые суммы. Второй: что означает подчеркнутое совсем содержимым? Третье: о каком убийстве идет речь? Знаете ли вы ответы на эти вопросы? Дезасар сокрушенно вздохнул. — Да, мой дорогой мистер Холмс, слишком хорошо знаю. У меня на счете в банке именно миллион семьсот пятьдесят тысяч франков. Это весь мой капитал. Увы, мы, Дезасары уже не столь обоснословно богаты, как прежде — Папины прихоти и матушкина непрактичность изрядно истощили некогда очень значительное состояние. Фамильные драгоценности из сундука Жана Франсуа, она показала на портрет курносова предка, были обращены в наличность и, по большей части, растрачены. Подозреваю, что Люпен заинтересовался замком в Огарни, потому что до него дошли слухи о пресловутом корсарском сундуке, но, как видите, в записке он не требует бриллиантов и изумрудов, знает, что их больше нет. И указывая сумму с такой бухгалтерской точностью, он демонстрирует полную осведомленность о моих финансовых обстоятельствах. Он намерен обобрать меня начисто, то есть подчистую. Тогда позвольте вдогонку еще один вопрос. Холмс оглядел комнату. Сколько стоит этот дом? — Думаю, тысяч триста. Мы приглянулись. — Послушайте, сэр. С невольной улыбкой молвил я, но цена дома почти в шестеро меньше выкупа. Какой смысл отдавать много, если можно ограничиться меньшей жертвой? К тому же в цивилизованных странах недвижимость обычно страхуют. Замок застрахован как раз на триста тысяч. — подтвердил Дезессар, после чего я вообще перестал что-либо понимать. — Погодите, Уотсон, — коснулся моего локтя Холмс. Господин Дезессар еще не ответил на два остальных вопроса. На глазах у хозяина выступили слезы. Он вынул из кармана платок, громко высморкался и простонал. Дело вовсе не в доме. Нет, не могу. Пойдемте. Вы сами все увидите. Он вскочил со стула и засеменил в узкий коридор с двух сторон, стиснутый стенными шкафами. Переглянувшись, мы последовали за ним.